Глава 3. Если бы не фасад с колоннами, да не плоская крыша, обнесённая ослепительно белой балюстрадой, дом Шерудов был бы очень обыкновенным и даже унылым. А ведь когда-то я воображал, что это самый красивый дом на свете. Но уже лет 6, а то и 7 прошло с тех пор, как я был здесь в последний раз. Я остановил машину, вылез и постоял минуту, глядя на дом. Еще не совсем смерклась. Четыре высокие колонны чуть поблескивали в последних отсветах угасающего дня. С этой стороны все окна были темные, но я видел, что где-то в задних комнатах горит огонь. Я поднялся по отлогим ступеням, пересек веранду, ощупь и отыскал и нажал кнопку звонка. В прихожей раздались торопливые женские шаги. Наверное, миссис Флаерти, — подумал я, — экономка. Она ведет здесь хозяйство с тех самых пор, как миссис Шервуд ушла из этого дома и не вернулась. Но мне открыла не миссис Флаерти. Дверь распахнулась, и вот она стоит на пороге, уже совсем взрослая, уверенная в себе и еще красивее, чем прежде. — Нэнси! — вырвалось у меня. — Хм! Да ведь это Нэнси! Совсем не те слова, что нужны, но у меня не было времени додумать. — Ну да, Нэнси. Что тут такого удивительного? — Я думал, тебя здесь нет. Когда ты вернулась? — Только вчера, — сказала она. Мне показалось, она меня не узнала, но понимает, что это кто-то знакомый и пытается вспомнить. "Что ж, мы тут за тем, брат", сказала она. "Стал бы ты узнала. "Иди". Я переступил порог. Она закрыла дверь. И вот мы стоим в полутёмной прихожей и смотрим друг на друга. Она протянула руку и коснулась отворота моей куртки. "Мы так долго не виделись, брат. Как ты живёшь?" "И прекрасно", сказал я. "Превосходно. Говорят, тут почти никого не осталось. Почти никого из нашей компании". Я покачал головой. "Ты говоришь так, будто рада, что вернулась". Она засмеялась, легко, мимолётно. "Ну, конечно, рада". Смех был совсем прежний, так свойственен ей. мгновенная вспышка искромётной веселости. Послышались шаги. Нэнси. Окликнул чей-то голос. Кто во там пришёл? Малышка Артер. Разве ты пришёл к папе? спросила Нэнси. Нет, мне не надо долго, сказал я. Потом ещё поговорим. Да, конечно. Нам есть о чём поговорить. Нэнси. Да, папа. Иду, отозвался я. И пошёл к тёмной фигуре в дальнем конце прихожей. Шервуд распахнул дверь комнаты, повернул выключатель. Я вошёл, и он затворил за мной дверь. Он был высок ростом, плечи очень широкие, изящно вылепленная голова, аккуратные, почти щегольские подстриженные усы. "Мистер Шервуд", сказал я со злостью. «Я не малыш Картер. Я Брэд Шоу Картер. Для друзей Брэд». Злиться было довольно глупо, да, наверное, и не из-за чего. Но уж очень он меня взбесил там, в прихожей. «Извини, Брэд», — сказал он теперь. «Никак не укладывается в голове, что все вы уже взрослые. И Нэнси, и ребятишки, с которыми она дружила». Он прошёл через комнату к письменному столу у стены, достал из ящика похлый конверт и выложил на стол. Это тебе? Мне? Ну да. Я думал, ты знаешь. Я покачал головой. В этой комнате мне чего-то стало не по себе. Почти жутко. Мрачная комната, по двум стенам вдоль книжные полки. Третьи наглухо завешенные окна, и между ними — мраморный камин. «Так вот это тебе», — повторил Шервуд. «Бери. Чего ж ты?» Я подошел к столу и взял конверт. Он был не запечатан, я открыл его. А внутри оказалась толстая пачка денег. «Полторы тысячи долларов», — сказал Джеральд Шервуд. «Как будто должно быть». «Именно полторы. Первый раз слышу про какие-то полторы тысячи. Мне только сказали по телефону, чтобы я с вами побеседовал». Он поморщился и посмотрел на меня очень внимательно, словно бы даже недоверчиво. «Вот по такому же телефону», — прибавил я и показал на аппарат у него на столе. Шерват устал и кивнул. «Понятно». А давно у тебя появился такой телефон? Только сегодня. Это Адлер пришел и снял мой прежний телефон. Обыкновенный, потому что мне нечем платить. Я пошел пройтись, хотел немного собраться с мыслями. А когда я вернулся, вдруг зазвонил. Вот такой телефон. Движением руки Шерват остановил меня. «Возьми конверт», — сказал он. «Положи в карман». Это не мои деньги, они твои. Но я положил конверт на стол. Мне позарез нужны были полторы тысячи. Позарез нужны были любые деньги, откуда бы они ни свалились. Но этот конверт я взять не мог. Сам не знаю почему. — Ладно, — сказал Шерут. — Садись. Я опустился на стул и... стоявший боком у стола. Шерват открыл ящик с сигарами. — Хочешь? Я не курю. — Может, выпьешь чего-нибудь? — Выпить я не прочь. — Бурбон? — Отлично. Он подошел к шкафчику, стоявшему в углу. Опустил бокал и лед. — Как тебе разбавить, Брэд? — Хватит и льда. Шерват усмехнулся. Сразу видно понимающего человека. Я сидел и смотрел на книжные полки, протянувшиеся вдоль двух стен кабинета от пола и до самого потолка. Тут было немало каких-то многотомных собраний и комплектов. Почти все, насколько я мог разглядеть, в дорогих переплётах. Наверное, это очень здорово быть не то что богачом, а но человеком с достатком. Не маяться и не раздумывать, если тебе понадобилась какая-то мелочь. Не выгадывать каждый грош, а спокойно взять и купить, что хочешь. Жить в таком вот доме, с книгами по стенам, с тяжелыми занавесами на окнах. И чтобы, когда хочется выпить, было из чего выбрать. И не прихотелось держать единственную бутылку дренного виски в кухне на полке. Шервуд подал мне бокал, обогнул стол и снова опустился в кресло. С жадностью отпил несколько глотков и отставил бокал. «Брэд», — начал он, — «много ли тебе известно?» «Ровным счетом ничего, только то, что я вам уже сказал. Я говорил с кем-то по телефону, и мне предложили работу». И согласился? Нет, сказал я. Пока нет. Но может и согласишься. Я не худо бы на эти работа. Но то, что они предлагали, не знаю, кто они такие. Звучит довольно бессмысленно. Они, ну, не знаю. Либо их было трое, либо там кто-то один три раза менял голос. Конечно, это очень странно, но, по-моему, Один и тот же человек говорил разными голосами. Шерват опять жадно глотнул виски, поднял бокал, посмотрел на свет и, кажется, очень удивился, что там уже только на донышке. Тяжело поднялся и пошел за бутылкой. Налил в себе, чуть расплескав, потом протянул мне бутылку. — Я еще и не начинал, — сказал я. Он поставил бутылку на стол и... И опять сел. «Ладно», — сказал он. «Вот ты пришел, и мы побеседовали. Все в порядке. Соглашайся на эту работу. Бери свои деньги и ступай. Нэнси верно тебя заждалась. Своди ее в кино или еще куда-нибудь». «И это все?» Что? Вы знаете, что вы раздумывали, сказал я. Раздумывал? Вы хотели мне что-то сказать, а потом передумали. Шервуд холодно в упор посмотрел на меня. Вероятно, ты прав. Но это всё равно. А мне не всё равно. Я ведь вижу, вы чего-то боитесь. Я ждал, что она возлится. Кому приятно, когда тебя назовут трусом?» Но он не обозлился и даже не поморщился. Сидел, как каменный. Потом сказал, «Пей же, черт подери, смотреть на тебя тошно, сидит тут и не с места». Я отхлебнул глоток виски. Я совсем забыл про свой бокал. «Невероятно, ты вообразил себе...» Всякие небылицы. И, конечно, подозреваешь, что я ввязался в какие-то темные дела. Вряд ли ты мне поверишь. Но представь, я и сам не знаю, в какие такие дела я ввязался. «Да нет, я вам верю», — сказал я. Чего только я не натерпелся на своем веку. сказал Шер вот. Да разве один? Ну, каждого своя беда. Не одно так другое. На меня свалилось всё сразу. Так тоже часто бывает. Я покивал в знак согласия. Началось с того, что меня бросила жена. А это ты, конечно, знаешь. В упору надо думать. Все милые уск сплетники только об этом и говорили. Не помню, сказал я. Тогда я был еще мальчишкой. «Да, верно. Скажу одно, оба мы вели себя вполне пристойно. Ни крик, ни скандалов, никакой грязи на суде. Все этой мерзости мы постарались избежать. И сразу после развода банкротства. В производстве сельскохозяйственных машин разразился кризис. Я боялся, что придется закрыть фабрику». очень многие мелкие предприятия тогда прогорели. Держались по 50, по 60 лет, приносили солидный доход, а тут лопнули. Шерут помолчал, словно выжидая, не скажу ли я чего-нибудь. А что было, говорите? Он налил себе ещё виски и продолжал. Во многих отношениях я просто глуп. Я умею вести дело, умею поддерживать фабрику на ходу, пока есть хоть какая-то надежда, пока можно из нее выжать хоть какие-то гроши. У меня, видно, есть хватка, есть способность. Ну и только. За всю жизнь я ни разу не додумался до чего-нибудь нового, до чего-нибудь значительного. Он подался вперед, крепко стиснул руки и оперся ими на стол. «Я все ломаю голову», — сказал он. «Все пытаюсь понять. Что же произошло? Почему именно со мной?» «Невозможно понять. Не должно это было со мной случиться. Не такой я человек. Мне грозило разорение, и ничего я тут не мог поделать. В сущности, все это проще простого. Спрос на сельскохозяйственный инвентарь резко упал, на то были резкие экономические причины. крупным фирмам, у которых свои крупные магазины и вдоволь денег на рекламу, такая передряга не страшна. У них есть простор, они могут перестроиться, как-то извернуться, смягчить удар, а таким, как я, тесно. У нас нет в запасе ни лишних возможностей, ни лишних денег. Моему предприятию, как и многим другим, грозил крах. Пойми, мне совершенно не на что было надеяться. Я вёл дело по старинке, по испытанным и проверенным канонам, как до меня мой дед и мой отец. А каноны эти говорят: если ты больше ничего не можешь продать, значит всё. Крышка. Другие, может, и соштрились бы, нашли какой-то выход. А мне это не по силу. Делец я толковый, но у меня нет воображения. Мне не хватает новых идей. И вдруг ни с того, ни с сего У меня начинают возникать новые идеи, но они не мои. Как будто мне их внушает кто-то другой. Понимаешь, продолжал он. Иногда бывает и так, что новая идея возникает мгновенно, ни с того, ни с сего, словно бы на пустое месте. Её никак не свяжешь с тем, что ты делал раньше, или читал, или слышал ничего подобного. Но, наверное, если копнуть поглубже, можно докопаться до её корней и проследить, откуда что взялось. Только мало кто из нас обучен вот так докапываться. А главное, новая идея — это почти всегда только зернышко, отправной пункт. Может, она и хорошая, и ценная, но ее еще надо выненчить, надо ее развить, обмозговать, повертеть и так и этак, оглядеть со всех сторон, помучиться с нею, все сообразить и взвесить. И только тогда вылепишь из нее что-то полезное. А с нынешними моими находками не так. Они выскакивают неизвестно откуда, совсем готовенькие. Мне нечего додумывать. Хлоп, и все уже в голове. Законченное, отшлифованное. Заботиться больше не о чем. Бери и пользуйся. Просыпаюсь утром, а к моим услугам новое открытие. Я знаю массу того, о чем прежде понятия не имел. Выйду пройтись, возвращаюсь, а в голове еще открытие. Они рождаются пачками. Сразу это как букет... Будто кто посеял их у меня в мозгу. Они полежали там, немножко созрели и вот прорастают. И все это разные механические поделки, спросил я. Шерлот посмотрел на меня с любопытством. А, вот именно, поделки. А что ты про них знаешь? Ничего. Знаю только, что когда с сельскохозяйственными машинами стало худо, Вы начали выпускать всякую техническую мелочь. А что именно, не слыхал. Но он мне этого не объяснил. Он продолжал рассуждать о своих странных озарениях. Сначала я не понимал, что происходит. Потом открытия посыпались, как из мешка. И стало ясно, что-то тут не так». Маловероятно, чтобы я сам додумался хоть до одной такой новинки, а тут сразу целый фонтан. Скорее всего, я вообще никогда бы ничего не придумал. У меня от природы нет воображения, и никакой я не изобретатель. Ну, ладно, допустим, у дейки две-три я еще мог бы родить, да и то вряд ли, а уж на большее меня ни по чем бы не хватило. Словом, хочешь не хочешь, но пришлось себе сознаться, что мне... помогает кто-то извне. Как же так? Кто? Не знаю. И по сей день не знаю. А идеями этими вы всё-таки пользуйтесь, заметил я. Я человек трезвый и практичный. То и кто, наверное, даже скажет, прожжённый делец. Но подумай сам, Предприятие лопнуло. И не просто моё предприятие, пойми, а родовое. Его основал мой дед. И я получил его от отца, не просто моё дело, а дело, которое мне доверено. Это совсем не одно и то же. Когда идёт прахом то, что ты построил сам, ладно, перетерпишь. Мол, на первых порах мне всё-таки повезло, начну всё с изнова, глядишь, ещё раз повезёт. А когда фирма перешла к тебе по наследству, вот совсем другое. Во-первых, позор. А во-вторых, нет уверенности, что сумеешь все поправить. Ведь не ты положил начало. Первый успех не твой. Ты пришел на готовенькое. И еще вопрос. Способен ли ты сам добиться успеха, восстановить то, что разрушено? В сущности, тебя всю жизнь внушалась обратная. Шерлотта молк. В тишине я услышал где-то позади негромкое тиканье. На часов не видел и не поддался искушению обернуться и чувствовал, если поверну голову или хотя бы шелохнусь, что-то незримое в комнате разобьётся в дребезги. Будто в посудной лавке, где полным-полно стекла и фарфора и всё держится на честном слове. Страшно вздохнуть. Не дай бог, тронется что-нибудь одно и всё рухнет. А ты бы как поступил на моём месте, спросил Шарот. Ты преосбы за что попала, сказал я. Вот я и уцепился. В отчаянии. Выхода-то не было. Фабрика дом, нынче честное имя, всё поставлено на карту. я охотился за эти самые идеи, записал их, собрал своих инженеров, конструкторов, чертёжников, и мы взялись за работу. Понятно, всё заслугу приписали мне. Тут я ничего не мог поделать. Не мог я им объяснить, что не я всё это выдумал. И знаешь, может, оно тебе и странно покажется. Но это и есть самое тяжкое, что по неволе пользуешься почётом и уважением за то, чего не делал. "Значит так", сказал я. "Рыдавая фирма спасена, и всё прекрасно. Но на вашем месте я не стал бы особенно терзаться и каяться. Но ведь это монет конца", сказал Шервуд. "Будь оно всё позади, я бы выкинул это из головы". Если бы мне вдруг помогли избежать разорения, ну ладно, но конца-то не видно. Как будто я раздвоился, что ли? Есть обыкновенный, всем известный Джеррольд Червуд, который сидит вот за этим самым столом. А есть ещё какой-то другой. И он думает за меня. Всё время на ум приходит что-то новое. Иногда только диву даёшься, до чего здорово. А иногда кажется, ну чистейшая бессмыслица. Будто из другого мира. Серьёзно тебе говорю. У нас такого быть не может. Вещи, которым нет на Земле, никакого подобия и соответствия. Вещи ничем не сообразные. Догадываешься, что в них скрыты какие-то возможности, прям на ощупь чуешь. Есть в этом что-то очень важное, значительное. А как их применить, непонятно. И тут не только идеи, изобретения, тут еще и знания. Вдруг, оказывается, я знаю такое, о чем никогда и не подозревал. Какие-то взрывы. Откроение никогда этим не интересовался, даже не задумывался. Или такое, что наверняка вообще никому на свете неизвестно. Как будто кто-то взял самые разные факты и сведения, сгреб в одну кучу, клочки и обрывки вперемешку, без разбора. И и запихал мне в башку. Он потянулся за бутылкой, налил себе ещё в виски, ткнул горлышком в мою сторону, и я тоже подставил бокал. Шеркут налил мне до краёв. "Пей", сказал он, сам тянул меня за язык. "Так слушай. Завтра я, наверное, стану ломать голову. Чего ради я тебе всё это выложил?" "Ну да ладно. Если вы не хотите рассказывать, если вам кажется, что я сую нос куда не просят", Шеркут отмахнул у сала. "Ладно, не нравится не слушай". А — Бери свои полторы тысячи. Я покачал головой. — Нет уж. Сперва объясните, откуда они взялись и почему вы мне их даете. — Деньги не мои. Я только посредник. Мне их поручили. — Кто? Ваш двойник? Шерут кивнул. — Правильно. Как ты догадался? Я показал на телефон без диска. Шерут поморщился. Не разу не пользовался этой штукой. Но вот ты, говорит, нашёл такой же у себя в конторе. А я не знал, что у кого-то ещё такие есть. Я их выпускаю сегоднями. Вы? Ну, ясно. Тут не для себя. Для этого двойника. А впрочем, Чёр тут поддался ко мне, чей стул. Дверительно понизил голос. Я начинаю подозревать, что никакой ты не двойник. Тогда что же это? Он снова медленно откинулся на спинку кресла. К чертям её знает. Раньше я думал, догадался, ломал голову, покоя не находил. И всё равно понять ничего не мог. А теперь мне плевать. Может, есть ещё такие, как я? Может, я не один. Всё-таки утешение. Но этот телефон. Я сам его спроектировал. Или, может, не я, а тот двойник. Если только он человек. Этот телефон вдруг ощутился у меня в голове. Я и выложил его на бумагу. И учти, я чертил, а сам понятия не имел, что это за штука и для чего она. То есть, конечно, я сообразил, что это какое-то подобие телефона. Но хоть убей, не понимаю, каким образом он работает, и никто на фабрике не понимает. Если верить законам физики и здравому смыслу, эта чертовщина просто не может работать. Но вы сами сказали, ваша фабрика выпускает ещё уйму всяких поделок, в которых вроде бы нет никакого толку. Сколько угодно, подтвердил Шервуд. Но там я не сам составлял планы и чертежи. Я их и не касался. А с этим, так называемым, телефоном совсем другой калинкор. Я знал, что надо такие телефоны производить, знал, сколько их понадобится и что с ними делать. Что же вы с ними делали? Переправлял их одной фирме. В Нью-Джерси. Что за чушь? Как же так? Значит, у вас в голове неведомо, откуда берется чертеж, э что-то вам подсказывает, говорит, фабрикую себе эти телефоны, а потом отсылаю их куда-то в Нью-Джерси. И вы, ничтожеж, сомневаясь, покорно всё это выполняете. Какой там ничтожеж сомневаешься? Не только сомневался, а чувствовал себя дурак-дураком. Ну ты себе образи. Этот мой двойник, мой второй мозг, неведомый помощник из другого мира, зави как хочешь. Ни разу меня не подвел. Он спас меня от банкротства, давал дельные советы. Столько раз меня выручал. Кто же отвернется от своего доброго гения? «Кажется, понимаю», — сказал я. «Чего уж не понять? Игрок верит в свою удачу. Кладчик, когда покупает акции, полагается на чутье. Но и удача, и чутье могут изменить». А тут у меня штука верная, надёжная. Он протянул руку, взял телефон без диска, петливо оглядел и опять поставил на стол. Это тот один из первых. Я давно ему давно принёс его домой. Так он и стоит. Все годы я ждал, но он ни разу не позвонил. За этим телефоном ни к чему вы и так обходитесь. Думаешь, причина в этом? Уверен. Пожалуй, так оно и есть. Но иногда не знаешь, что и думать. Но это фирма в Нью-Джерси. Они вам пишут? Шерут покачал головой. Ни строчки. Просто я отсылаю туда аппараты. И расписок не получаете? Никаких расписок, никакой платы. Да я ее и не ждал. Когда ведёшь дело сам с собой, сам с собой, как положим фирму в Нью-Джерси, заправляет тот двойник? Не знаю, сказал Шервод. Ничего я не знаю, чёрт побери. Столько лет этот гвоздь днём торчит у меня в голове, и всё время я пытался хоть что-то понять, но так и не понял. Лицо у него стало затравленное, я от души его пожалел. Должно быть, он это заметил. Он вдруг засмеялся. Ты за меня не огорчайся. Вытерплю. Я что угодно вытерплю. Не забывай, мне заплачено с лихвой. Скажи-ка лучше о себе. Занимаешься перепродажей недвижимости? Да, еще страхованием. А заплатить по счету за телефон нечем. Можете меня не жалеть, сказал я. Споткнуть бы где-нибудь да выкручись. Чудно с вами, с молодёжью. Почти никто не остался в Милыле. Видно, ничто вас тут не держит. Видно, что так, согласился я. Ненч только вчера вернулась из Европы. Я ей рад. Тоскливо одному в пустом доме. Последние годы я её почти не видел. Училась в колледже, потом удалилась во всякую общественную деятельность. Потом ездила по Европе. А сейчас вот хочет пожить дома. Надумала писать книжку. Это у неё, наверное, хорошо получится, сказал я. В школе у неё всегда были лучшие отметки за сочинения. Она прямо помешалась на писательстве. Уже напечатала с полдюжины статеек в этой, как ее, в периодике. Ну, знаешь, все эти журнальчики, которые выходят раз в три месяца и не платят авторам ни гроша, только присылают несколько штук номеров. Прежде я про такие не слыхивал. Статейки я и прочитал, но это ведь не по моей части. Кто их там знает, хороши они или плохи? Наверное, что-то в них есть, раз напечатали. Главное, ради своего писания она поживет тут со мной, а мне только того и надо. Я поднялся. Пойду, уж извините, засиделся. Нет-нет, я рад был с тобой потолковать. И не забудь деньги. Этот мой двойник, или как бишь его, велел отдать их тебе. Я так понимаю... Это вроде аванса. Что за фокусы? сказала я почти со злостью. Деньги-то даёте вы, ничего подобного. Они взяты из особого фонда, он основан много лет назад. Не годится мне одному снимать все сливки. Ведь по-настоящему изобретения не мои. Вот я и стал откладывать 10% прибыли в особый фонд. Наверное, тоже по подсказке того двойника. Да, пожалуй. Хотя это было так давно, что я уже сам не знаю. Короче говоря, завёл я такой фонд и все годы давал деньги разным людям. Как подсказывал этот самый который хозяничит у меня в голове. Я уставился на Шеруда, во все глаза, не вежи, не вежи. Ну уж очень это было дико. Сиди человек и приспокойно рассказывает, как кто-то неведомый хозяничит у него в голове. Свыкся он с этим, что ли, за столько лет. Нет, всё равно непостижимо. Я немало выплачивал из этого фонда, невозмутимо продолжал шарить вот. Но всё равно набралась кругленькой сумма. С тех пор, как у меня в голове завёлся сожитель, чего ни коснёшься, всё приносит изрядный доход. И вы не боитесь мне про это рассказывать? А чего бояться? Что ты пойдёшь болтать направо и налево? Ну да, Только я болтать не стану. Еще бы. Тебя просто поднимут на смех. Кто ж тебе поверит? Никто, надо думать. Брэд, — сказал Шервуд почти ласково, — не валяй, дурака, черт тебя дери. Возьми-ка этот конверт и сунь в карман. Приходи когда-нибудь еще. Как захочешь, так и приходи. Посиди им, потолку им. чуть моё сердце что нам надеяться, о чём потолковать. Мне протянул руку и взял деньги и сунул в карман. Спасибо, сэр. Не стоит благодарности, сказал он и помахал рукой на прощание. Ещё увидимся.